какое требовалось накануне ответственного опыта. Рен -босс сообщил из Тибета, что перестройка установки Кора-Юлла закончена. Четыре наблюдателя спутника 57 охотно согласились рискнуть жизнью, лишь бы помочь в опыте, подобного которому на планете давно уже не производилось. Но эксперимент ставился без разрешения совета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 Бетлон был могучим умом, гипертрофированным за счет слабого развития моральных устоев и торможения желаний. Сильный и эгоистический человек, он решил продолжать опыты в том же направлении. Чтобы получить решающие доказательства, он привлек мужественных молодых добровольцев, готовых на любой подвиг, лишь бы послужить знанию. Люди в опытах Бетлона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 Наш верный друг, 61 лебедя, уловил сообщение Альберео-2, предупреждение, полученное на 400 лет позднее времени посылки. Ночь, извечайно, интересная. Знаменитый космический исследователь Альберео-2, чье имя передавалось земными звуками, как в лих Оз, Диз, погиб в районе созвездия Лиры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 Бесконечно долго существовали в пространстве эти невообразимо громадные тайные массы, скрыто поглощая в своем инертном океане все, до чего доставали неотвратимые щупальца их тяготения. В древнеиндийской религиозной мифологии ночами Брамы назывались периоды бездеятельного покоя Верховного Божества, по верованиям древних,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 Новые звезды с новыми планетами. Так некогда взорвалась крабовидная туманность, достигшая теперь диаметра в 50 биллионов километров. Этот взрыв был равен силе одновременного взрыва квадриллиона убийственных водородных бомб, ЭРМ. Совершенно темные звезды Э угадывались в пространстве лишь по своему тяготению, и гибель звездолета, проложившего курс поблизости чудовища, была неизбежна. Невидимые инфракрасные звезды спектрального класса Т тоже являлись опасностью на пути кораблей, как и темные облака крупных частиц или совсем остывшие тела класса ТТ. Мвен Мас подумал, что создание Великого Кольца, связавшего населенные разумными существами миры, было крупнейшей революцией для Земли и, соответственно, для каждой обитаемой планеты. Прежде всего, это победа над временем, над краткостью срока жизни, не позволяющей ни нам, ни другим братьям по мысли проникать в отдаленные глубины пространства. Посылка сообщения по кольцу — это посылка в любое грядущее, потому что мысль человека, оправленная в такую форму, будет продолжать пронизывать пространство, пока не достигнет самых отдаленных его областей. Возможность исследовать очень далекие звезды стала реальной, это только вопрос времени. Недавно нас достигло сообщение от громадной, но очень далекой звезды, называвшейся гаммой лебедя, до нее 2800 парсек, и сообщение идет больше девяти тысяч лет, но оно понятно нам и могло быть расшифровано близкими по характеру мышления членами кольца. Совсем другое, если сообщение идет с шаровых звездных систем и скоплений, которые древнее наших плоских систем. То же самое с центром галактики. В ее осевом звездном облаке есть колоссальная зона жизни на миллионах планетных систем, не знающих ночной тьмы, освещаемых излучением центра галактики. Оттуда получены непонятные сообщения. Картины сложных, невыразимых нашими понятиями структур. Академия пределов знания — Уже 400 лет ничего не может расшифровать. А может быть, у африканца захватило дух от внезапной мысли. С близких планетных систем, членов кольца приходит сообщение внутренней жизни каждой из населенных планет, ее науки, техники, ее произведения искусства, в то время как дальние древние миры галактики показывают внешнее, Космическое движение своей науки и жизни. Как переустраивают планетные системы по своему усмотрению. Подметают пространство от мешающих звездолетам метеоритов, сваливают их, а заодно и неудобные для жизни холодные внешние планеты, в центральное светило, продлевая его излучение или намеренно повышая температуру обогрева своих солнц. Может быть и этого мало? переустраиваются соседние планетные системы, где создаются наилучшие условия для жизни гигантских цивилизаций. Мвен Масс соединился с хранилищем памятных записей Великого Кольца и набрал шифр одного из дальних сообщений. На экране медленно поплыли странные картины, пришедшие на Землю шарового звездного скопления Омега Центавра. Оно было вторым из самых близких к Солнечной системе и отстояло всего на 6800 парсек. две тысячи лет пронизывал мировое пространство свет его ярких звезд, чтобы достичь глаз земного человека. Плотный синий туман стелился ровными слоями, которые были проткнуты вертикальными черными цилиндрами, довольно быстро вращающимися. Едва уловимо, контуры цилиндров время от времени сжимались, становились похожими на низкие конусы, соединенные основаниями. Тогда слои синего тумана разрывались на резкие огненные серпы, бешено вращающиеся вокруг оси конусов. Чернота исчезала куда-то ввысь, вырастали колоссальные ослепительно-белые колонны, из-за которых косыми кулисами высовывались граненые острия зеленого цвета. Мвен Мас тер лоб в усилиях уловить хоть что-то, поддающееся осмысливанию. На экране граненые острия обвелись спиралями вокруг белых колонн и вдруг осыпались потоком металлически сверкавших шаров сложившихся в широкий кольцевой пояс. Пояс начал расти в ширину и в высоту. Мвен Мас усмехнулся и выключил запись, вернувшись к прежним размышлениям. Из-за отсутствия населенных миров, или вернее связи с ними в высоких широтах галактики, мы, люди Земли, еще не можем выбиться из нашей затемненной экваториальной полосы галактики. Не можем подняться над космической пылью, в которую погружена наша звезда, Солнце и его соседи. Поэтому узнавать Вселенную нам труднее, чем другим. Вен Масс перевел взгляд к горизонту, туда, где ниже Большой Медведицы, под гончими псами, лежало созвездие Волос Вероники. Это был... Северный полюс галактики. Именно в этом направлении открывалась вся широта внегалактического пространства. Так же, как и на противоположной точке неба, в созвездии Скульптора, недалеко от известной звезды Фомальгаут, у южного полюса галактической системы. В краевой области, где находится солнце, толщина ветвей спирального диска галактики Всего около 600 парсек. Перпендикулярно к плоскости экватора галактики можно было бы пройти 300-400 парсек, чтобы подняться над уровнем ее гигантского звездного колеса. Этот путь, неодолимый для звездолета, не представлял невозможного для передач кольца. Но пока ни одна планета звезд, расположенных в этих областях, еще не включилась в кольцо. Вечные загадки и безответные вопросы превратились бы в ничто, если бы ему удалось совершить еще одну величайшую из научных революций — победить время, научиться преодолевать любое пространство в любой промежуток времени, наступить ногой властелина на бесконечные просторы космоса. Тогда не только наша галактика, но и другие звездные острова станут от нас не дальше мелких островков Средиземного моря, что плещется сейчас внизу в ночном мраке. В этом оправдание отчаянной попытки, задуманной Ренбозом и осуществляемой им Мвеном Масом, заведующим внешними станциями Земли. Если бы они могли лучше обосновать постановку опыта чтобы получить разрешение совета. Огни спиральной дороги изменили цвет с оранжевого на белый. Два часа ночи — время усиления перевозок. Мвен Мас вспомнил, что завтра — праздник пламенных чаш, на который его звала Чара Нанди. Заведующий внешними станциями не мог забыть знакомство на морском берегу,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 Получив согласие, он поднялся на крышу внутреннего фасада. Здесь находился его аппарат для дальних прыжков. Мвен Мас любил этот непопулярный спорт и достиг немалого мастерства. Закрепив лямки от баллона с гелием вокруг себя, африканец упругим скачком взвелся в воздух, на секунду включив тяговый пропеллер, работавший от легкого аккумулятора.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 и африканец поспешил уклониться от ее проницательных глаз. «Ветер роется под Южной Америкой, добывая титан», — сказала более милосердная Веда Конг, и что-то дрогнуло в ее лице. Чара Нанди жестом защиты притянула к себе прекрасного историка и прижалась щекой к ее щеке. Лица обеих женщин, таких разных, были сходны, объединявшие их кроткой нежностью. Брови-чары, прямые и низкие, под широким лбом, казались контуром парящей птицы и гармонировались длинным разрезом глаз. У веды брови поднимались вверх. «Птица взмахнула крыльями», — подумал африканец. «Густые и блестящие черные волосы-чары»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 «Скоро мой черед», — безмятежно сказала Чара, направляясь к Аркаде прохода, оглянулась нам Вена Масса и исчезла, провожаемая шепотом вопросов и тысячами взглядов. На сцене появилась гимнастка, великолепно сложенная девушка, не старше восемнадцати лет. Подречитатив музыки, озаренная золотистым светом,